«Мне стыдно, что мы обязаны своим спасением этим шестнадцати животным», сказал сирийский царь Антиох I, когда в его страну вторглись галаты. И он в критическую минуту неожиданно ввел в бой шестнадцать боевых слонов. Кони врагов в панике кинулись на свою же пехоту и смяли ее колесницами. В честь слонов... героев триумфа, царь приказал на монументе победы высечь изображение слона. Трудовые подвиги Такова военная история слонов. Едва ли стоило бесцельно калечить их на полях сражений, но в мирной жизни, в сельском хозяйстве и даже в промышленности, на охоте, Помощь от слонов всегда была большая и весьма реальная. В Индии, на Шри-Ланке, в странах Индокитая слон приручён давно. Он умён и послушен, силён и добросовестен. Он складывает бревна в штабеля так тщательно и аккуратно, как редкий человек сумел бы это сделать. Он с одинаковой легкостью идет с тяжелым грузом по непроходимым джунглям, горам и болотам. На лесоразработках таскает бревна, которые не под силу и десятку людей. Запряженный в плуг, пашет не хуже трактора и, как недавно подсчитали индийские специалисты, экономичнее его. Он и как транспортное средство экономичнее, а главное – проходиме оборудование. автомобиля. Одно только неудобство — тряская походка, и многих непривычных езда на слоне укачивает. Да и скорость невелика — 6-7 километров в час. И еще беда — ночью на неосвещенных дорогах и улицах происходит столкновение автомобилей со слонами. Поэтому в Индии новые правила уличного движения обязывают водителей слонов зажигать в сумерках на своих толстокожих вездеходах яркие фонари. Когда слону исполнится восемь лет, начинается его трудовая жизнь. Сначала на спину ему кладут небольшие ноши, и с ними он переходит в брод реки, взбирается на холмы, гимнастика и первые уроки производственной дисциплины. Учит собирать хворост и складывать в кучи. Помогает он, как может, и взрослым слонам. Распутывает, например, цепи, застрявшие в кустах и бревнах. Подает человеку на слоне топор земли. Он знает уже многие команды, которые рабочий слон не должен забывать. Потом наука будет сложнее, а работа тяжелее. Примерно с 19 лет и до самой смерти слон работает по 8 часов в сутки с небольшими перерывами на обед и купание. Не всегда эта работа изнурительна, особенно в небольших крестьянских хозяйствах, где слонов любят и берегут как членов семьи. Но на лесоразработках и лесопильнях, например, труд тяжелый, принудительный и без всякого вознаграждения, потому что часто даже пропитание слонам приходится добывать самим по ночам в окрестностях леса. На лесопильнях рангуна, молмейна, мандалая слоны таскают бревна, подают их под пилы, Уносят и очень аккуратно складывают штабелями распиленные доски, сдувают с них опилки. Но как только колокол возвестит о конце рабочего дня, ни один хобот не пошевелится ради производства. Свои трудовые права слоны знают точно и умеют их твердо отстаивать. Обычно слонов содержат в огромных стойлах, подобных карфагенским элефантериумам, иногда сотнями, а бывало и тысячами. У каждого слона выжжен особый знак или номер. На каждого заведена рабочая книжка, в которую вносятся его трудовые заслуги. Вот, например, краткий послужной список слона номер 895 1897 год. Родился в ноябре. 1903 Обучен. Выжжен знак «С» на обеих сторонах крупа. 1904-1917 годы. Работал как вьючный слон. 1918-1921 годы транспортировал бревна на Муривер. 1922 год переведён в леса Гонго. 1932 ранен в драке с диким слоном, год не работал, потом совсем поправился. 1933 год. Переведен в леса Киндап. 1943. Переносил бревна для постройки моста. 1944. Переведен в долину Сурум. Убежал и целый день где-то пропадал. Обнаружен на плантации ананасов, где съел приблизительно тысячу фруктов. Тяжелые колики. выставил 1945 год переведен на лесопильный завод витока 1951 год 8 марта погиб застрелен неизвестным у витока Нельзя сказать, что слонов на лесопильниках безжалостно эксплуатируют. О них заботятся здесь, пожалуй, больше, чем о людях. День слонов строго нормирован. После двух часов утренней работы первый перерыв. Купание в реке или озере. Затем обед в стойлах. Бананы, сено, сахарный тростник. Это в самую жару, которую слоны не любят. Потом колокол или сирена снова зовут их на работу. И так... до темноты. Слоны работают с июня по февраль, обычно лишь по 20 дней в месяц и 8 часов в день. Три самых жарких месяца Бирмы, у них отпуск. В среднем рабочий слон трудится 1300 часов в год. Это почти на 500 часов меньше, чем у человека в странах С нормированным рабочим днем. Прокормить слона стоит, казалось бы, очень недешево. В зоопарках он съедает больше 100 килограммов разных растительных кормов в день, а на воле аппетита у крупных слонов вдвое выше – 225 килограммов травы, листьев, кореньев, плодов, древесной коры. Когда слон работает, кормить его надо еще обильнее. Расчет примерно такой. 365 килограммов сена, бананов и прочего на каждого рабочего слона. Да и сам он стоит недешево. от 600 до 3000 долларов. Цены сильно колеблются, влияют на них местная и общая экономическая конъюнктура и рабочие способности живого товара. Напрашивается вопрос, рентабельно ли заставлять слона работать вместо людей и машин. Оказывается, рентабельно. Тут важно учитывать следующие обстоятельства. Дорогая в наших широтах пища в тех тропических странах, где трудятся слоны, растет вокруг в изобилии. Во-вторых, слонов-самцов, которые составляют основной рабочий контингент, специально держат на полуголодной диете, чтобы они были послушнее, и главное, чтобы никакие сексуальные мотивы не отвлекали их от труда, не раздражали, не ссорили друг с другом и с людьми. В-третьих, многих слонов, самых послушных, на ночь отпускают кормиться в окрестные джунгли. Слон уходит обычно не дальше десяти километров от дома. Утром карнак, его действительный хозяин, либо наемный, нанятый владельцем лесопильни, идет в джунгли по следу своего слона, который он не спутает со следами тысяч других. Он отлично знает все его привычки, вкусы и повадки и всегда направляется именно туда, куда слон ушел. Карнак знает и поймет своего слона и, рассмотрев его, определяет по содержанию, что ел ночью слон и, следовательно, где его искать. В зарослях бамбука, в камышах у реки, в гуще лиственного леса или, это просто беда, на плантациях ананасов.